жив разделся, крикнул Влась на берег, давай две слеги сюда!» А сам бросился в воду, нырнул, ощупал лежавшую на дне бочку и вновь вынырнул. Он бил телом, но лицо и шея точно из другого теста, смуглые, прокаленные солнцем. «Каладь сюда!» Он опять нырнул, зачалил под водой бочку, поддернул ее на слеги,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 «Ежели мы плохо работаем, так нам же хуже. Мы на сдельной, мы из пуда получаем, а не месячные. Черт, махнорылый! Сначала узнай, а потом и лайся. Прохор посмотрел в его заросшее черной шерстью лицо и сказал, лается То лается лается-то?» Вскочил на лошадь и поехал приплеском туда, где грузили известь. «Помогай, Бог!» — поприветствовал Прохор грузчиков. От известковой пыли они были белые, сапоги, штаны, рубахи, бороды, словно слепленные из алебастра. Во всю поверхность каждой связки платов устроены дощатые донья, чтобы известь в пути не подмокла. Сколько платов на связке? До да 500 с гаком. Велик ли гак? А это у десятник спроси. Чистая гу по уткой просеки проложена воздушная дорога. На высоких столбах натянутый с уклоном цинковый трос. Особые деревянные клетки, набитые рогожными кулями с известью, катились вниз по тросу от известковой печи к плодбищу. Печь была в версте отсюда. Подошел десятник, молодой парень из рабочего цеха. Поклонился, подал хозяину написанную карандашом «Ведомость погрузки». Прохор переписал в свою книжку итоговые цифры и спросил,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 Прохор, обмахиваясь зеленым веничком, повернул коня обратно. Подъехав к Шарабану, он заметил, как из кузова выпрыгнули две, как пламя, рыжие с белыми брюшками, лисицей.